Глава девятая. Выехав за черту города, мы пустились галопом, и через полчаса были у подъёма горной тропы, по которой лежал путь к ущелью Коло. Наш разговор был так незначителен, так обидно и противоестественно мелок, что я несколько раз приходил в дурное расположение духа. Однако я никак не мог направить его хотя бы к относительной близости между нами, хотя бы вызвать сочувственное мне настроение по отношению к пейзажу, принимавшему с тех мест, где мы ехали, всё более пленительный колорит. На всё, что её не интересовало, она говорила: "О да", или, в самом деле, с безучастным выражением голоса. Но мой выигрыш продолжал интересовать её, и она часто возвращалась к нему, хотя я рассказал ей уже всё главное об этой схватке с Гренньо. "О, я его понимаю", сказала она, узнав, что мулата хватил удар. Но мой отказ от автомобиля вызвал глубокое презрительное удивление. Она посмотрела на меня так, как будто я сделал что-то очень смешное, неприятно смешное. Это всё та ваша мания, сказала она, подумав. Я столько уже слышала о ней, но я люблю эту увлекающую быстроту, люблю, когда распирает воздухом лёгкие. Вот жизнь. Быстрота падения, возразил я. Дикари очень любят подобную быстроту. То, что вы, кажется, считаете признаком своеобразной утончённости, есть простой атавизм. Все развлечения этого рода: спорт водный, велосипедный, все эти коньки, лыжи, американские горы, карусели, тройки, лошадиные скачки. Всё есть разрастающееся увлечение головокружительными ощущениями падения. В скорости есть предел, за которым движение по горизонтальной превращается в падение. Вы наслаждаетесь чувством замирания при падении, и цель людей, рассуждающих как вы, это уподобить движению падению. Что может быть более примитивно, И так сказать, бесцельно, примитивно. Но, сказала она, весь темп нынешней жизни, пестрота стала нашей природой. Совершенно верно. И очень худо, что так. Однако именно то, что совершается медленно, конечно, относительно медленно, так как мерила быстроты различны по природе своей, в зависимости от качества движения. Именно это наиболее ценно. Быстрота агента компании, совершающей торговые обороты, увеличивает количество, но не качество достигаемого. Например, по сбыту и выделке коленкора. Но пусть он попробует с его автомобильной быстротой расположить и распространить дуб. Простой дуб. Деревцо это растет столетиями. Корова вырастает в два года. Настоящий и вполне сложившийся человек проделывает этот путь лет в тридцать. Алмаз и золото не имеют возраста. Персидские ковры создаются годами. Еще медленнее проходит человек дорогой науки. А искусство? Едва ли надо говорить, что его лучшие произведения видят иногда начало роста бороды мастера, в конце же осуществление своего. Подмечают и седину. Вы скажете, что быстрое движение ускоряет обмен, что оно двигает культуру. Оно сталкивает её. Она двигается так быстро потому, что не может удержаться.